Неожиданно, резким движением, Торрес высвободил руку из оплетавших ее пут, сорвал с головы шлем и протянул жрецу так, чтобы тот мог прочесть надпись внутри. — Смотри, что тут написано! — крикнул он. Жрец был так поражен, увидев надпись «Да Васко», что ковш выпал из его рук. Жидкое золото, разлившись по земле, воспламенило валявшийся вокруг хворост, а один из копьеносцев, которому несколько капель металла попало на ногу, взвыл от боли и поскакал прочь на здоровой ноге. Однако к жрецу солнца быстро вернулось самообладание. Схватив котелок с углями, он хотел было поджечь хворост, наваленный вокруг трех жертв. Но тут снова вмешалась девочка. «Бог солнца не хотел, чтобы великий капитан выпил из твоего ковша», — сказала она. «Бог солнца заставил твою руку дрогнуть и расплескать питье». По толпе затерянных душ пронесся ропот. Тут, мол, все далеко не так просто. И жрец вынужден был отказаться от своего намерения. Однако он твердо решил уничтожить трех пришельцев, а потому... призвав на помощь всю свою изворотливость, сказал собравшимся, «Будем ждать знамения свыше. Принесите масло. Пусть сам Бог Солнца подаст нам знак. Принесите свечу!» Вылив банку масло на хворост, чтобы он быстрее воспламенился, старик укрепил среди него агарок свечи и сказал, «Будем ждать знамения свыше столько времени, сколько будет гореть эта свеча. Правильно ли это, о народ мой?» И все затерянные души шепотом ответили «Правильно». Торрес умоляюще посмотрел на Фрэнсиса, но тот сказал. Старый негодяй здорово постарался укоротить свечу. Она в лучшем случае прогорит пять минут. «А может, мы уже через три минуты запылаем». «Что же нам делать?» Вне себя от ужаса спросил Торрес, тогда как Леонсия храбро посмотрела в глаза Фрэнсису с печальной, полной любви и улыбкой. «Молитесь, чтобы пошел дождь», — ответил Фрэнсис. «Хотя небо ясно, как стеклышко. А когда придет время, умирайте». как мужчина. Да не визжите слишком уж громко. И взгляд его обратился к Леонсии и выразил переполняющие его чувства безграничной любви к ней. Хотя их отделяло друг от друга расстояние между столбами, к которым они были привязаны, они чувствовали, как между ними установилась особая, да то ли неведомая им близость. Их взоры были тем звеном, которая объединяла и связывала их. Первый увидела знамение девочка, во все глаза глядевшая на небо. Торрос, следивший только за огарком, который уже почти догорел, услышав возглас девочки, посмотрел вверх. И в ту же минуту он услышал, как услышали все, ровное гудение, словно в небе летело гигантское насекомое. «Аэроплан», — пробормотал Фрэнсис. «Торрес! Скажите им, что это и есть знамение Божье!» Но этого не потребовалось. Над головой у них, на высоте не более ста футов, кружил, спускаясь, первый аэроплан, который когда-либо видели затерянные души, а с него, точное благословение свыше, доносились знакомые слова. «Мы». спину к спине умач ты против тысячи и вдвоем, описав полный круг, аэроплан поднялся футов на тысячу ввысь, от него отделился какой-то предмет футов триста камнем пролетел вниз, а потом развернулся прямо над головами собравшихся огромным парашютом, под которым точно паук на паутине раскачивалась какая-то фигура. и когда парашют был уже совсем близко от земли, снова послышалась песня «Мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем».